Глава седьмая. Нельсон и Трафальгар. Center Point. Я слышала об этом здании. Оно раньше было знаменито, сейчас оно выглядит пустым и безжизненным. Вокруг него свищет ветер, который подхватывает людей и толкает на бетонные стены. Я хотела бы сидеть в Center Point в собственной комнате на самом верху и смотреть вниз.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 потому что мне необходима надежная стиральная машина. Вроде Занусси, только такая. Очень рекомендую. Никакая другая не справится с голубиными подарочками. До свидания. Она осторожно, деликатно стала пробираться среди птиц, непрерывно извиняюсь Простите, что беспокою вас, милые. Можно мне пройти пташки? Я смотрела, как она тащилась до тротуара, а потом затерялась в толпе. Я села на край фонтана и попыталась выработать план действий. Свою жизнь я всегда планировала загодя. Я света верю в пользу всяческих списков. Но вчера список был такой. Заказать бездымный уголь, прочистить дымоход, порошок от блога для софти, выстирать покрывало, купить подростковый лифчик, объем 34 дюйма А, побрить ноги, выщипать брови, взять в библиотеке для Дерика книгу о черепах. Собрать раскиданные носки, позвонить маме насчет воскресного обеда, отправить Норин открытку на день рождения, не убел ли моя большая сбивалка, спросить у доктора, не скажу ли я с ума, электролампочки, оберточная бумага для рождественских подарков, отменить подписку на САН, найти Дереков велосипедный зажим для брюк, серьезно поговорить с треплом о сплетнях. На сегодня список получался такой. Сдаться полиции.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 «Ну что я вам говорил?» — торжествующе воскликнул парень. «Сто! Где ему что понять? Патриарх левых сил!» — с презрением повторил он. «Будь от него какой-то толк! Он давно бы умер, так ведь? Погиб бы, сражаясь за правое дело!» Я не стала петь со всеми. Во рту у меня пересохла песенка, он славный, и я всегда терпеть не могла.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 Кто-то из пострадавших вызвал полицию, но я скрылась, прежде чем она успела высунуть сапожище из фургона. Я снова направилась по чаринг -кросс роуд на свою территорию. Лондон целиком состоял из еды. Дома, похожие на бутерброды Большой маг, Не тротуары, а пиццы, не автобусы, а большие жареные куры и даже машины напоминали щедрые порции китайского блюда Чаумейн.